Самый сильный страх. Он хлестал, как фонтан, и, спускаясь ниже, все собою обволакивал. И это продолжалось так долго, что начинали бояться и самые храбрые, а потом и храбрых не стало. Кто разучился, отвык, а кто от этой поганой волны бежал подалие, на дом, либо в Сибирь, и было спокойно. потому что страх был распределен поровну. Было так же спокойно, как если бы поровну был распределен хлеб. Соколы Авдея Василий были мрачны и лаялись промеж собою всю дорогу до дому. Они долго спорили, кто первый придумал все спирать на Ивана Щура. Потом вспомнили, что придумал Иван. Данило, а спрос все равно с нас, потому надо ловить Ивана Щура или кого-нибудь вместо, а доказать, что он Щур. Дело Ката Ефимки. Подход к сыскному делу у Сокол был разный. «Я его, не выходя из горницы, словлю», — говорил Мымрин. «Я посижу». Помыслю и расчислю, где он есть. — А я просто по кабакам пройдусь, — говорил Авдей. — Раз мы его поймать не можем, стало умной. А раз умной, стало еще его в кабаке. Только денег надо. — То ты но! — вздохнул Ефимков бы хорошо. С ефимками Иван Щур сам бы к нам прибежал и себя продал. Так вот, скопиенник наш, осмыслите. Дорога шла мимо питейного заведения. Дверь отворилась, и наружу вышел вовсе голый, благо лето, человек при нательном кресте. Человека ждала жена или кто она там ему. Дала едно. Завернулся и повела по улице. В заведениях сокол в наших сильно уважали. Летость они отдали за приставы кабацкого голову Ивана Шилова. Как тот Иван Шилов, вышибая их из кабака, приговорил, «Государев, мол, кабацкое дело!» Сокола крикнули слово «И дело!» И показали на бедного Шилова, что... Говорил он государево дело Кабацкое, намекая на известную склонность Алексея Михайловича или «осмыслете», как называли его промеж собой, для краткости и секретности, друзья. Народишко вкружали было изрядно, да только для них -то всегда находилось местечко. Душно было. От стрелецкого напитка соколы Успокоились, перестали вспоминать пережитое. Мемрин даже забыл, что ему было ткнуто в лицо царскую ладошку, и, не торопясь, обстоятельно стали они обсуждать свою беду. Под конец первой четверти оба уразумели, что поймать воры им не под силу, а посему не следует и затевать ловить. А надо... Найти человека, подходящего под щуровские приметы. Ростом невелик, коренаст, глаза кары, волосы, голова, руса, борода руса, кругла, невелика, плач наем, шубенка баранья нагольна, шапка овчинная, выбойчатая, штаны суконные, красные, споги телятенные. Литовские. Прямые. Скобы серебряные. Серебряные скобы особенно смущали Петра Соловаго. Серебряные! — ворчал он, глядя на худые свои спорышки. Я тебя, сукина кота, эти скобы в гиене сыщу. Тихо! А где тихо? — уговорил Васька. На что нам? Нам бы похоженького найти. «И ладушки?» «Не найду! Подумай, эка, птица, Иван, щор какой Какое-то мохнатое рыло, сидевшее рядом, вздрогнуло. Потом и без того незнакомая перекосилась до полной неузнаваемости и молвила.